Индейский петух. Маленькое недоразумение. «Чучело ты, чучело! Образина ты лысая!» — говорила однажды Пелагея Петровна своему супругу, отставному коллежскому секретарю Маркелу Ивановичу Лохматову. «У всех мужья, как мужья! одно только меня Господь наказал сокровищем лежебоком!»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 А жалко будет, если того окалеет. Без него индейки жить не могут. — Какие индейки? — вытаращил глаза провизор. — Обыкновенные, с перьями. — Да вы про кого говорите? — Про индейского петуха. На лице провизора изобразилась тьфу. Углы губ опустились, и по строгому лицу пробежала тучка. — Я... «Не понимаю!» — обиделся провизор. «Не понимаете, какой это индейский петух?» В свою очередь не понял Лохматов. «Есть обыкновенные петухи, что с курами ходят. А то индейский. Большой такой, знаете ли, с хоботом на носу. И еще так посвистишь ему, а он растопырит крылья, нахохлится и...» «Блы-блы-блы!» «Мы индиков не лечим!»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 — откликнулся маленький черненький фармацевт. Лохматов направился туда, где возился этот фармацевт, облокотился о стойку и стал ждать. «Как он, собака, все это ловко!» — думал он, следя за движениями пальцев фармацевта, делившего какой-то порошок на доли. «И на все ведь это нужна наука!» Покончив с порошками, фармацевт взял флакон, Наболтал в него коричневой жидкости, завернул в бумагу и подошел к Лохматову. — Фам на десять копеек капель? — спросил он. — Индейскому петуху. — Что? — вытаращил глаза фармацевт. — Индейскому петуху. — С вами кофарят по-человечески? — вспыхнул фармацевт. — Вы и должны отвечать по-человечески. — Как же вам еще отвечать? Говорю, что индейскому петуху, так значит и индейскому петуху, не орлу же. Я это могу на свой счет принять, нахохлился аптекарь. Зачем же на свой счет принять? Я сам заплачу. Там мне некогда с вами шутить. Фармацевт отложил в сторону флакон с каплями, отошел в сторону и сердито фыркая, стал что-то тереть в ступке. Маркел Иванович подождал еще немного, потом пожал плечами, вздохнул и вышел из аптеки. Придя домой, он снял сюртук, панталоны и жилет, почесался, покряхтел и лег на диван. — Ну что, был в аптеке? — набросилась на него Пелагея Петровна. — Был, ну их к черту! — Где же лекарства? — Не дают! махнул рукой маркел иванович и укрылся ватным одеялом у, -у, -у так и дам поуху